Глава 5.1 Выбравшись из танков, десантники и ученые задумчиво рассматривали насаженные на колья бесчисленные скелеты. Из их изломанных пост становилось ясно, что насаживали людей на колья живыми. Причем это не выглядело казнью, а скорее обозначением границы, которую пересекать не следует. «Смотрите!» — вдруг выкрикнул кто-то из десантников. «На что?» — резко повернулся к нему с танки «А». скелет. Он шевелится. И действительно, один из скелетов слабо задергался на коло. Он потянулся к людям, защёлкнул челюстью, глазницы засветились призрачным огнём. Это оказалось настолько неожиданно и страшно, что даже десантники отступили на шаг. Учёные поспешили спрятаться за них. Это что ещё за дрянь? растерянно спросил майор — Понятия не имею. — Пожал плечами физик нервно ежась. — Это дурацкие сказки о зомби напоминает. — Если не что похуже, — внес свою лепту биолог. — Знаете что? — Поехали отсюда. Что-то мне это не нравится. Может, вернемся? Майор отрицательно покачал головой. — У отряда был приказ, и идти дальше придется. Хочешь или не хочешь? — Всем полная боевая готовность, — скомандовал он. — Смотреть в оба. есть, отозвали десантники и разошлись по машинам, гоняя перед собой учёных и следя, что никто из них никуда не влез. А всем было сильно не по себе. Что-то странное и отвратительно весёло в воздухе, заставляя чувствовать себя неуверенно даже прошедших огонь, воду и медные трубы бойцов. Они казались сами себе маленькими и слабыми. Кое-кто даже задумался о том, чтобы принять транквилизаторы. Не наведенно ли это страх? Вполне возможно. А проклятый шевелящийся скелет и вовсе напугал до дрожи. Хуже всего, что не было связи. Только пилинг на третью машину. Но с ней нормальную связь тоже установить не удалось. Стоило отряду миновать границу из курьев, среди которых нашелся проход. Как стало немного светлее, да и воздух больше не пах затхлостью. Подул не сильный, но свежий ветерок. Впрочем, бойцы и ученые пока не рисковали снимать скафандры. Об изменениях в атмосфере сообщили датчики. «Что думаете, капитан?» Хмуро спросил с танки у Та-Ронека. «Пока не могу сделать никаких выводов, господин майор», — покачал головой тот. «Разве что могу предположить, что таким образом местные установили границу. Но с кем? Здесь никого нет, и что?» Не нравится мне устраивающее такие границы, а уж тем более заставляющие скелеты двигаться. Надо удвоить осторожность. На помощь мы позвать не сумеем, нет связи. Искать нас пойдут только если мы не выйдем из пятна через трое суток. Так что можем легко тут полечь. Можем, кивнул майор. Поэтому согласен, осторожность следует даже не удвоить, а утроить. Операторы, отправьте 6 дронов вперёд. Приказываю отслеживать пространство вокруг на 20 км вперёд и на 10 по бокам. Подключить наблюдение и скан. Молодой лейтенант Гайнарто, махаванец, отвечающий в отряде за беспилотники, откозырял и кинулся распаковывать своё хозяйство. Не прошло и 5 минут, как шесть крохотных антигравитационных дронов взлетели на километровую высоту и разошлись в стороны. оставив между собой по 3 км, после чего двинулись вперёд. Качество изображения оказалось прекрасным. Его обрабатывало захваченный с собой иском. По первому требованию приближая нужный участок и анализируя увиденное. Однако многие, особенно КЛНЦ, жалели, что Дворг не смог отправиться с ними. Его присутствие облегчило бы очень многое. Танки медленно двинулись вслед за дронами, включив защитное поле. но не на максимум, конечно. Так делали только находясь под атакой мезоников или десантных плазмеров. Незадействованные в дежурстве перед экранами десантники прилегли отдохнуть. Благо машины были вместительными, ордынского производства, а это значило со всеми удобствами. Час шёл за часом, однако ничего не менялось. Местность сверху выглядела всё такой же безлюдной и заброшенной. Пару раз нашли старые развалины, причём настолько старые, что определить, чем они являлись раньше, оказалось невозможно. Иногда встречались небольшие чёрные призмы, примерно в половину человеческого роста, но они ничего не излучали. Сканеры их просто не взяли. Они, как и большая пирамида ранее, были видны только визуально. От одной попытались отколоть кусок, но не смогли. Ее не брал ни плазмер, ни отбойный молоток, ни лазерный резак. Рельеф понемногу начал меняться. Появились неглубокие овраги. Вот только выглядели они странновато. Напоминали собой скорее небрежно засыпанные экскаваторами рвы. «Стоп!» — внезапно поднял руку оператор сканеров лейтенант Тиат Штайра Неро, уроженец княжества во втором поколении. Его родители были беженцами из Тиума. «Господин майор!» «Это не овраги, а могильники!» «Сканеры фиксируют там десятки тысяч человеческих скелетов». «Твою мать!» — не сдержался с танки. «А рвов ведь сотни!» «Тут, похоже, население целого города упокоили». «Судя по тому, что рвы тянутся на многие километры вперед, ни одного!» — возразил дроновод. «Затем сообразил, что обратился к вышестоящему не по форме. Виноват?» «Отставить!» — проворчал майор. Ему сейчас было не до субординации. «На каком расстоянии от нас дроны?» «Восемнадцать километров», — доложил Нарта. «Впереди видны какие-то строения». «Строения?» — оживился Станки. «Подлетите двумя дронами ближе». Дроновод выполнил приказ, и на голой экране появились приземистые бараки, окруженные проржавершей колючей проволокой. Ни одного человека вокруг них не было видно. «Все?» Однако скелеты, которые никто не удосужился похоронить, валялись. Человеческие и каких-то хищных четвероногих животных, напоминающих собак. Их наличие говорило, что здесь никто не появлялся уже много лет, десятки, если не сотни. Похоже, здесь был лагерь смерти или что-то ему подобное. Хумор констатировал майор, и погибли в нём как бы не миллионы человек. — Не зря нас попросили из сфер сюда наведаться. — Не менее хмуро, — ответил капитан. — Думаю, стоит двигаться дальше. Здесь нет никого живого. — А вы правы, — кивнул с танки и скомандовал движение. — Еще пару часов, ничего интересного не происходило. Танки шли мимо бесконечных рвов могил под завязку заполненных скелетами. Настроение у десантников и гвардейцев было отвратительным. Каждый думал об ужасах, которые тут творились. Майо размышлял о том, что люди, те ещё твари, да им только волю, тут же начинают творить кошмар. Зачем? Этого он никогда не понимал и понять не мог, хотя не раз пытался. Внимание, наблюдая стену, перегораживающую путь, скинулся дронавод. Более 10 м в высоту и 4 в ширину. Сможем преодолеть её только на антигравах. но это значит засветиться перед местными. Станки внимательно изучил на экране стену, построенную из огромных валунов, которые непонятно как сюда доставили. Разве что по воздуху привезли. Скал поблизости не было ни одной. Действительно, кроме как на антигравах её не перелететь, а включение антигравов снимет маскировку. Да, даже у орденских машин есть недостатки. Неудивительно, впрочем, на танк не установить преобразователь вакуума или пробойник пространства бета, потому конструкторы обошлись накопителями и мощными реакторами, причём последние были на удивление миниатюрны. Никто другой подобных создавать не умел. Вскоре в производство пойдут позаимствованные у союзников из другой вселенной технологии, но их внедрение не так-то быстро произойдёт и отнюдь не так легко, как хотелось бы. Придётся рисковать. Повернулся к майору-капитану. Приказ у нас жёсткий, его надо исполнить. Вы правы, придётся, кивнул тот и отдал приказ механикам-водителям. Эт- танки дошли до стены за полчаса. Затем включили антигравы и поднялись в воздух, окутавшись свечением усиленных защитных полей. И, как вскоре выяснилось, не зря, не успели машины миновать вершину стены. Как в них потоком полетели то ли огненные шары, то ли шаровые молнии, сканирующий аппарат и так не смогла точно определить, что это такое. Однако защита легко отражала нападение без каких-либо последствий для танков. Внимание обернулся дрона. Вот вижу людей. И действительно, дроны баражирующие над стеной обнаружили примерно в миле от неё большой конный отряд, галопом несущийся к опускающимся на землю машинам. Правда, не совсем конные. Всадники ехали на высоких шестиногих ящерах, которые тем не менее бежали довольно резво. Их предводитель что-то гортанно крикнул, и отряд слитно подготовил пики. Даже со стороны выглядевшая весьма внушительно, понятно, что защитное поле они не преодолеют, но нужно ли доводить дело до конфликта? Для начала стоило попытаться договориться. Немного подумав, станки подождал, пока всадники увидят танки, и приказал открыть боковой люк. Вышел вперёд, показал пустые руки и несколько раз скрестил их над головой, давая понять, что вызывает на переговоры. Всадники с потрясёнными лицами принялись останавливать своих егерев и опускать пики. Многие тёрли кулаками глаза, явно не веря тому, что видят. Это было странно. И майор вызвал капитана Тот выбрался из танка и встал рядом с командиром. От остановившихся местных жителей отделился спешившийся приводитель и направился к ним. Кейгер Хейстанк, мортир первого ранга, мастер смерти и духа, шёл к странным людям в зеркальных доспехах, скрывающих их полностью, и растерянно пытался понять, кто это может быть. Они выбрались из дверцы на боку странного дракона. Таких мортаров ещё видеть не доводилось. За последние 200 лет вторжения с запада не было. Никто не мог преодолеть стену. Поэтому, когда до пограничной заставы Западного Эстайга, где отбывал службу завой надум Стокейгар, дошли известия, что стену преодолели два свитящихся дракона, никто в такое не поверил. Однако командир буквально пинками поднял воинов и заставил оседлать дайхаров. Даже столь невероятное известие следовало проверить. Таков долг офицера. Как ни удивительно, Ганец не солгал. Стену действительно перелетели очень странные драконы с торчащим вперед хоботом. Их скрывало колдовское свечение, и Мортар понял, что, скорее всего, это защитное колдовство, преодолеть которое можно будет только копьями с особыми наконечниками, которые каждый керасир пограничников таскал с собой в вещмешке, матерясь от солидного веса этой торматовой штуки. До сих пор они еще ни разу не пригодились. А вот поди ж ты! Пришлось спешиваться и менять наконечники на копьях. Вспомнив последнее нашествие костяных драконов из Некрополя в старой столице, Кейгар помрачнел. Больше тридцати тысяч человек тогда полегло. А на что способны эти драконы? Он скомандовал отряду подготовиться к бою. Кирасиры выглядели хмурыми. Все прекрасно знали, что в бою с драконами выживает один из пяти, а то и из десяти. Но делать было нечего. Долг? Тот долг, что превыше всего. Но если они не остановят беду, то начнется страшное. Позади беззащитная деревня и города. Отряд начал разгон, готовя слитно ударить особыми копьями. Однако не успели кирасиры приблизиться к драконам, как в боку одного из них отворилась дверца, откуда вышел человек в украшенных незнакомым гербом роскошных доспехах, отполированных до зеркального блеска. Он показал пустые руки и скрестил их несколько раз над головой, явно прося переговоров. Гейгер настолько растерялся от этой картины, что остановил отряд и спросил у помощника: "Видал ли тот что-то такое хоть раз?" Но тот, выгляде не менее ошалевшим, чем командир, отрицательно помотал головой, немного подумав, мартер спешился и двинулся к незнакомцу. Тем временем из дракона выбросил второй чужак и встал рядом с первым. Когда офицер подошёл в плотную, Первый что-то сделал, и шлем буквально стёк с его головы. Кажется, ушёл воротник. Открылось лицо усталого пожилого вояки, прожжённого огнём, водой и медной трубой. Почему он так решил, Игорь не знал, но был полностью уверен, что видит перед собой коллегу, причём и послужившего в дальних гарнизонах и немало повоевавшего. Незнакомец сказал что-то непонятное, Достал откуда-то две плоские штуковины, одну приложил к своему виску, а вторую протянул мортору, явно предлагая сделать то же самое. Тот взял, немного подумал и приложил ее к виску. Там немного позудел, а потом зуд стих. — Вы меня понимаете? — вполне понятно на сей раз спросил чужак. — Пластинка на виске переводчик. — Приветствую вас, уважаемый. Я майор Станки, командир сводного разведывательного отряда. «Извините за вторжение. Мы не знали, как иначе преодолеть эту стену. Нас отправили разведать огромное черное пятно. Вы живете внутри него. И я приветствую вас, господин майор». Наклонил голову Мортер и представился... Звание гостя он услышал как ларток. «Командир большого отряда от тысячи человек. Командуем пограничной стражей от Арии. На этом участке границы...» То, что мы живем в черном пятне, нам известно. Оно появилось сразу после образования некрополя на месте старой столицы. Попытки выбраться за пределы пятна были, но никого из местных жителей оно не выпустило. Пришлось предпосабливаться к жизни здесь. Вы первая гостья извне за шестьсот с небольшим лет. Вот как?» — удивленно вскинул брови с танки. «Впрочем, да, местность до пятна на несколько тысяч километров совершенно безлюдна». Никому было приходить. Однако за вашей стеной до самой границы пятна сплошные могильники, рвы, забитые скелетами, десятками тысяч скелетов. Что стало с этими людьми? Это были уже не люди, поморщился Кейгар. Живые мертвецы, жаждущие только жрать живых. С ними удалось справиться очень большой ценой потерей 2/3 населения и возведением стены. Большинство перебили, Остальные от голода потеряли силы, после чего колдуны собрали их и зарыли во рвах, что-то сделав, чтобы выбраться не смогли. — Так они еще выбраться могут? — явно удивился майор. Потом вспомнил шевелящийся скелет и сглотнул слюну. — Могут, — подтвердил Мортор. Не раз сам с истиной видел, как с десяток скелетов стен убьются, пытаясь пройти. Им отсюда живыми пахнет, вот и рвутся. У нас, как я уже говорил, посреди страны некрополь, бывшая старая столица, её тоже стенами окружили, но оттуда часто драконы разного вида выбираются и начинают всех подряд убивать. Мы ваши странные повозки за драконов и приняли. Ну, они побольше драконов умеют, усмехнулся Станки. Но это не важно. Понимаете, в чём дело? От этих ваших чёрных пятен, а их мы обнаружили целых 3. Веет инферно. Это сила боли и горя, отчаяния, ненависти и прочего в том же духе. Наш верховный маг пошёл в сферы, где живут боги, и его попросили исправить ситуацию в шести местах. В трёх люди сами творили не знаю, что друг с другом: насиловали, убивали, даже варили мыло из человеческого жира и шили сумочки и перчатки из человеческой кожи. Но мы их быстро призвали к порядку. А вот что делать теперь? Боги попросили впечатлил Сокедор. Да, напрямую, лично. Такие просьбы не игнорируют это точно. А у нас все беды идут из некрополя. Поможете его убрать, по гроб жизни вам обязаны будем. Нужно срочно связаться с командованием, помрачнел Жужак. Придётся один танк отправлять обратно. Простите, господин майор, вмешался второй из них, тоже снявший шлем и оказавшийся совсем ещё молодым офицером. со сложным узором из мелких драгоценных камней на левой щеке. «У меня есть одна вещь, которую мне дал полковник Танаргар. Это особого рода подпространственный маяк, способный послать один сигнал отовсюду, даже из черной дыры. Возможно, экспериментальный корвет сможет сесть и в пятно. Чтобы активировать маяк, требуется его сломать». Он протянул командиру небольшой резной жезл. «Не уверен, что это поможет, но попробовать можно». половину его слов Игорь просто не понял. Корвет это же корабль. Но как корабль может сесть? Куда сесть? Зачем? Маяк? Вот эта маленькая штучка? Но ведь маяки это огромные каменные башни, на вершинах которых жгут огонь, чтобы корабли не заблудились в море. Он немного растерялся и решил подождать развития событий. По крайней мере, ясно, что чужаки зла народу Айтарии не желают, наоборот хотят помочь. если они действительно смогут убрать проклятый некрополь, ежегодно пожирающий жизни, как демон войны, то это будет не просто помощью, а чем-то значительно большим. И я сейчас попробую вызвать помощь, обратился к нему станке. Если нас услышат, то пришлют летающий корабль. Прошу сообщить своим людям, что это не дракон и нападать на него не нужно. Там защита стоит, может навредить агрессору. Ткнут в него копьём это всё равно что сунуться в башню мага без разрешения. А что, бывают такие самоубийцы? изумился Кейгер. У нас после нескольких примеров даже самые наглые сорвиголовы на это не решаются. Знавал я двух идиотов, недовольно проворчал майор. Полезли к магу. Нет, их понять можно, конечно, ведь эта девка была Красивая аж жуть, но эти и... Не знаю, как их назвать, и полезли к ней, хоть им говорили, что она ведьма. Любви придуркам захотелось. Во что та девка их превратила, я лучше промолчу. Потом узнал, что это была старшая ученица самого киржака черного, старого мага, коему тысячи лет. Она с ума сошла после того, как мужа любимого убили, и всем подряд мстила, а учитель за ней гонялся, ловил. поймал недавно и в себя привёл. Только наших магов она штук 300, как кутят передовило, пока гулял вот там и сам. Ничего себе, девка поёжился мортор. У нас женщин маги не учат. Может, она и правильно, если по вашему рассказу судить. А помощь вызывайте карасиров, я предупрежу. Приглашаю к нам на заставу в гости. Едем, согласно кивнул станк. Отряд кирасиров развернул свои дайхары и двинулся обратно к заставе. Танки поехали за ними. То один, то другой, атарица барабачился на них и нервно ёжился. Огромные повозки двигались почти бесшумно, только гравий скрипел под гусеницами и да разлетался по сторонам. Майор наполовину высунулся из переднего люка, не пересекая, правда, границы защитного поля. Местные жители как будто зла не желают. Ну, кто их знает, лучше соблюдать осторожность. До заставы добрались за час, после чего денщики накрыли стол на открытой веранде, где обычно ели офицеры. Стояла жара и в душных помещениях сидеть не хотелось. Капитан Тароноко разломил жезл маяка наполам. Обломки тут же сменили цвет и принялись слабо пульсировать. Прошу, предложил Кейгар гостям сок акута и лёгкое прохладное вино. принесённое из погреба. А прошу понять меня правильно. Я не знаю, можно ли нам есть и пить то, что едите и пьёте вы. Провёл над кувшинами рукой станки. Пожалуйста, не обижайтесь за проверку. У меня приказ всегда проверять незнакомые продукты и напитки. Анализатор сообщил, что ничего вредного для нас нет. Я и сам на вашем месте поступил бы так же. Позволил себе усмешку Мортар. Поступку чужака не оскорбил. а наоборот вызвал у него уважение. Он всегда уважал людей, заботящихся о своей безопасности. Так что никаких обид. Оба не стали пить вина, предпочли сок. На переговорах голова должна быть ясной. Однако долго говорить им не пришлось. Не прошло и десяти минут, как в небе засверкало и загремело. Ошарашенный Кейгер выскочил с веранды и уставился вверх. В небе показалась сияющая точка. Она быстро снижалась, постепенно превращаясь в вытянутое черное яйцо, усеянное буграми и рытвинами. По нему сбегали вниз целые потоки огня. Какие-то темные смерчи атаковали его, но не могли прорваться через белое свечение вокруг странного дракона. Или не дракона. «Прошу не беспокоиться», — поспешил успокоить стревожившегося офицера с танки. «Это наш разведывательный корвет». Он все же смог прорваться в пятно. Но как садится? Это что за сумасшедший сидит за его штурвалом? Что он творит, идиот кусок? Да за такую посадку надо палками по плацу гонять, пока не упадёт. И слов чужака мортер понял, что это всё же не дракон, а летающий корабль, которым управляет какой-то молодой сорвиголова, обожающий риск. Знавал он таких? Ох, знавал. Борой действительно хотелось гонять наглецов палкой по плацу, чтобы не заставляли нервничать занятых людей. И прав господин майор, управляющего этой летающей штукой дюнца действительно надо наказать. Он швырял корабль между бесчисленными молниями, непонятно откуда берущимися, то-то блетал их безумными выражениями, и ни одна в него так и не попала. Да, однозначно сумасшедший, но мастер своего дела. Это Окейгар не мог не признать, так обходить молнии, а они были не слабыми. Многогель толщиной с десятую часть корабля, такая, если бы попало однозначно, уничтожило бы. Наконец чёрное яйцо, оказавшееся огромным, шагов 300 только в длину, опустилось на плац перед зданием заставы, выпустив суставчитые толстые опоры. Пару раз качнулась. Затем в борту открылся люк, откуда спустилась лестница, по которой быстро сбежал моложавый мужчина. — Ого! — протянул Станки. — Что-то не так? — повернулся к нему Кейкер. — Великий маг! — пробурчал майор. — Действительно, ого! Не просто маг, а великий! — Это не просто так. Подобные, господа, очень опасные, но и очень полезные. Без них отбиться от нашествий нежити из некрополя не удалось бы. А ведь совсем молодой на вид. Хотя по некоторым деталям Мортор понял, что видит перед собой или бывшего, или действующего офицера. Об этом говорили десятки мелких деталей, заметных опытному глазу. В этот момент маг посмотрел на него, и Кейгару показалось, что по его мозгу скользнуло перышко. — Добрый день, господин Шаронский! — ступил вперед в станке. — А как вы сюда проникли? — Говорили, что арн-пятнохода нет. — Нет, — подтвердил тот. «Но я же вероятностник, вот и разработал защиту от инферно, но пока только для магов. Пилот не Арн, а Кей-Эль-Энахидс, капитан первого Рангард, а Картаген. Докладывайте, майор». Тот быстро доложил о путешествии и вступлении в контакт с местными жителями. «Приветствую вас, господин Кейстанг, от имени ордена Арн и княжества Кей-Эль-Энах», — повернулся Кейгару Шаронский. «Значит, основная беда вашей страны — некрополь?» «Именно так, господин маг», — наклонил голову тот. «Наши маги с ним не справляются, к моему глубочайшему сожалению». «Поможем», — пристально посмотрел на него гость. «А не справимся сами, так вызовем более опытных коллег». «Мало того, мой учитель, Кержак Черный, имеет связь с несколькими опытными некромантами. Они точно справятся с некрополем?» «Наша благодарность будет неизмерима». Низко поклонился Мортор. Неужели боги наконец-то с милостью велись над несчастной Атарией? Очень хотелось надеяться на это. Но опытный офицер, потерявший за последние годы очень много друзей, надеяться боялся. Разве что где-то в далеком уголке души еще теплилась наивная детская вера в чудо.